Глава 12. Ангел. Сердце пропустило удар. За миг я успела испугаться за мужа, лицо которого было забрызгано кровью. За сына ведь мальчик увидел страшную картину за девушку, надеюсь она жива. Мгновение я паниковала, а потом обняла Сашку. Тёте нужна помощь. Можешь принести мой телефон? Мальчик кивнул и, обняв кошку, унес ее к лестнице. Я тоже неловко сползла с дивана и помогла Лёше уложить Настю. Руки девушки были холодны как лёд, веки сомкнуты, рот приоткрыт. Я уловила лёгкое дыхание и выдохнула спокойнее. Живая. Вернулся Саша, вложил мне в руку сотовый и вцепившись в моё платье, смотрел на отца расширившимися глазами, набирая врачей я взъерошила волосы мальчика. Саш, ты дорисовал картину для дедушки? Нет. Тихо ответил он. Ожидая ответа по телефону, я попросила: "Он очень ждет подарок. Я уже рассказала, как у тебя красиво получается. Давай ты пойдешь к себе и доделаешь его, а я пока помогу попить тёте". Мальчик кивнул, но меня не отпустил. Пришлось проводить его до лестницы, где наконец врач ответил на мой вызов. Извинившись, объяснил, что принимает пациента, но услышав о ранении Лютовой бесчувственной девушки, тут же пообещал приехать с бригадой. Я же вернулась к Лютому. Муж стоял перед диваном на коленях, и растирал руки Насти, пытаясь согреть их дыханием. Сердце кольнуло, стало неприятно, что Лёша так взволнован, хотя сам истекает кровью. Мысль о том, что Лёты был влюблен в сестру Волкова, снова дернула за нервы. Я отряхнула головой. Не время думать об этом. Сначала принесла одеяло и накрыла пострадавшую, затем набросила покрывало на плечи Лютова. Но он даже не отреагировал, и мягкая ткань соскользнула на пол. А девушка укутал так заботливо, словно только ее жизнь и имела значение. Я попыталась отвлечься от неприятных мыслей, и так не вовремя пришедшего в воспоминания о том, как Лют нес меня на руках после нападения около клиники, и спросила: "Что случилось?" Лёш, не дождавшись ответа, поджала губы и сухо добавила: "Врач скоро будет, а тебе стоит умыться". Лёто лишь обжёг тёмным взглядом и снова повернулся к Насте. Я смотрела на его окровавленную шею и едва сдерживалась, чтобы не закричать. Вообще о себе не думает, подставлялся под железные круглиши, пули, удары. Всё ради чего? Резко развернулась и направилась в ванную комнату. Наполнив тазик теплой водой, кинула туда губку и вернулась в холл. Отжав ее, принялась осторожно обтирать кровь из сильной шеи. Но Леша внезапно отодвинулся, зыркнул на меня, а потом холодно сказал: "Я не ранен, не беспокойся. Приготовь лучше теплого чая для Насти". Только сейчас он отпустил ее руки, скинул грязную разорванную куртку и снова устало сел возле девушки. Ласково погладил худые пальчики, поправил мокрые слипшиеся курчавые волосы. У Волковой очень светлая кожа и утонченные черты лица. И от того, как лютый всматривался в нее, будто прислушивался к дыханию, а может, любовался, у меня запирало дыхание. Это была ловушка. Муж поднял на меня пронзительный черный взгляд, а я так и застыла с мокрой тряпкой. Как ты еще не додумалась сама поехать? Он зло прищурился, сжал кулаки, обмотанные наспех бинтом. Белая ткань была густо окрашена кровью. Я хотела ответить, но дверь распахнулась. Вернулся отец а с ним подоспела и бригада врачей. Леша перенес Настю в свободную комнату, и когда врачи занялись ее лечением, остался у двери. Сел прямо на пол и опустил голову на колени. Я подошла и, прислонившись к стене, провела ладонью по затылку мужа. Пропуская пальцы сквозь непослушные пряди волос. Лёш, я не хотела, чтобы ты пострадал. Да и она, но тебе не кажется, что ты слишком сильно переживаешь за сестру от того, кто жестоко убил родного тебе человека. Он полоснул меня жутким взглядом. Заметь, переживаю за сестру, а не за того, кто. Он запнулся, перевёл взгляд мне за спину. Сына, иди к папе. Саш. Он потянулся. Но мальчик мотнул головой и сбежал в свою комнату. Леша дернул волосы, молча встал, отодвинул меня будто мебель, и пошел в сторону нашей спальни, но не зашел в нее, а грозно прошагал мимо и завалившись в соседнюю комнату, хряпнул дверью. Я дернулась было следом, но отступила и, сжав пальцы в кулаки, медленно развернулась. Подошла к комнате Саши и постучала. Можно войти? Минуту слушала тишину. Понимала, что мальчик напуган, поэтому хотелось утешить его и обнять, сказать, что все будет хорошо. Вот только, услышав шаги, обернулась и, при приведя выходящих из гостевой комнаты врачей, поспешила к ним. Папа вышел последним и прикрыл за собой дверь. "Что с ней?" спросила я. "Сильное переохлаждение", сгоговоркой ответил невысокий мужчина в белом халате. "Истощение, сильный стресс". Рекомендуем полный покой. Вам предоставить медсестру для ухода за больной. И расправиться. Уверенно ответил отец и положил руку мне на плечи. Дочь, проводи их к мужу. Я видел ему тоже досталось. Мне хотелось огрызнуться, сказать, что лютый вон там даже не в нашей комнате не забродится. Но все же сдержалась и, кивнув, пошла вперёд. За стелой у двери и на миг скривившись, постучала. Лёш, я могу войти. Он не ответил, а потом что-то упало, и я решительно распахнула дверь. По комнате были разбросаны щепки стула. Алёша стоял у окна, будто годзел и пялился на улицу. Оставь меня, Лена, глухо сдержанно попросил он. Хорошо. С трудом сдерживаясь, чтобы не высказать всё, что я думаю, ответила я. Оставлю тебя с врачами. Кстати, с Настей всё более-менее нормально. После перевязки можешь пойти полюбоваться на несчастную. Уверена, она тебя ждет». И выскочив из гостевой комнаты, хлопнула дверью, так эффектно, как у мужа не получилось. Но что она делала? Поймав осуждающий взгляд отца, тяжело вздохнула. Прости, я не сдержалась. Леша как ребенок». А ты нет? Выгнул бровь отец и кивнул. «Идем, нужно поговорить. Я посеменила за папой в его кабинет. Усадив меня в свое кресло, отец принялся расхаживать взад вперед Чех действительно жив, объявил он с горечью в голосе. Но подобраться к нему не удалось. Скользкий собака. Он замер у окна и не глядя на меня, глухо проговорил: "Я виноват перед тобой. Прости". За что? нахмурилась я. Пап, ты же знаешь, что шантажист всегда возвращается. Он позвонит еще и будет вторая попытка подловить его. Хуже то, что он устроил ловушку для Леши. Не надо было его одного отпускать, но порем мне кажется, лютый. Ангелина перебил отец. Я прошу прощения за то, что продал тебя носову. Я пешла. Как продал Раньше продал, недовольно поморщился он, когда заставил выйти за него. Скажешь тоже, легко улыбнулась я. Ты предложил, а не заставил, и объяснил, что этот брак укрепит твое влияние в городе, а это важно для бизнеса и И я помню, что говорил, снова перебил мой обычно сдержанный отец. Тогда тебе не за что извиняться, тихо ответила я. Ты не знал, какой сволочью окажется Григорий. Его отец еще хуже. Поверь. На миг оскалился папа. Я продал тебя. И если бы не Он показал взглядом в сторону. Еще неизвестно, как бы все обернулось. У меня по спине проскользнул холодок. я не понимаю, Что ты хочешь сказать и почему именно сейчас? Нам во что бы то ни стало нужно посадить Чехова, сухо ответил отец. Этот больной ублюдок возомнил себя великим мстителем и вершителем судеб, готов пожертвовать всем, чтобы подобраться к «Деда!» — В кабинет заглянул Саша. Я тебе картину нарисовал. Пойдем покажу, Перевел взгляд на меня. Мам, дядя доктор тебя искал. Спасибо, милый. Заволновалась я и посмотрела на отца. Он кивнул. Иди, а мы с Александром посмотрим на его рисунок и книжку дочитаем. Восторженно добавил мальчик, но тут же закашлялся. И доктору позвоним, нахмурился отец. Я благодарно улыбнулась. Что бы я без тебя делала? Желаю бы счастливее. Негромко ответил отец, позволяя Сашке вытянуть себя в коридор. Я отряхнула головой, выбрасывая переживания. Папа просто устал и тоже покинула кабинет. Поспешила к гостевым комнатам, едва не столкнувшись с Ирой. Ангелок, испуганно воскликнула она. Тебе нельзя бегать, ты должна двигаться с плавной неторопливостью. «Бульдозера!» — улыбнулась я. В этом у нас Лёша хорош. А, кстати, не видела его или доктора? Врачи ушли, отчиталась домработница. Оставили бумаги и визитки на столике в холле, сказали звонить, если что-то будет непонятно. А Алексей твою жить будет, понимающе кивнула она и улыбнулась. Порезы из садины. Он в той комнате, где девушка лежит. Спасибо. Тон мой похолодел. Медленно, с плавной неторопливостью, она направилась к пустой комнате и войдя опустилась в кресло. Прислушалась, но звенела лишь тишина. Что он там делает? Просто сидит или держит ее за руку? Или смотрит так же нежно, как до прихода врачей? Поджала губы. Не хочу знать. Легкий скрип двери заставил приподнять голову, и я столкнулась с темным взглядом Лютова. Правая рука белела повязками, на лице бежевыми прямоугольниками выделялись пластыри. Леша молча давил на меня своим присутствием, всем видом намекая, что не хочет меня видеть. Я поднялась и приблизившись, замерла напротив мужа. Запрокинув голову, попросила: Поцелуй меня, пожалуйста.